Глава третья Во второй половине дня Рейка вместе с инспектором Кадзамацури отправилась в район Китидзюдзи. И нет, вовсе не ради ужина в модном местечке с вьетнамской кухней. Их целью было встретиться с женщиной по имени Айя Сайта, проживавшей в этом районе. Показания Хирайки Мияситы наводили на подозрение, что убийцей могла оказаться молодая женщина, находившаяся в близких отношениях с жертвой. Детективы сразу же принялись за тщательное изучение мобильного телефона и ноутбука жертвы. Ломая головы, они перебирали всевозможные варианты. Постепенно, в результате их кропотливой работы, одно за другим стали всплывать имена женщин, с которыми сын Итинадзаки поддерживал тесное общение. Всего таких женщин оказалось четыре. Одна из них, Эри Савада, уже дала показания. А вот три остальных попали в поле зрения следствия впервые. Среди них была и Ая Сайта. Найти ее удалось в ветхом деревянном доме неподалеку от Сента Камену Ю. Ая появилась на пороге в заношенной футболке джинсовых шортах и с покрасневшими словно от недосыпа глазами. «О, господа полицаи! Ну и чего вам от меня надобно? Я на минуточку в последнее время вообще ничего не нарушала». Прозвучало это так, словно раньше за ней какие-то прегрешения все же водились. Кроме того, в ее поведении сквозила плохо скрываемая агрессия, черта, вполне увязывавшаяся с профилем возможной преступницы. Не теряя времени, Рейка сразу же сообщила ей о смерти сына Тинадзаки и принялась внимательно наблюдать за реакцией девушки. Казалось, эта новость по-настоящему потрясла Аю. Печаль, проступившая на ее лице, выглядела совершенно искренней. Однако, когда в ответ на вопрос о ее нынешнем роде занятий та бросила «по ночам подрабатываю в комбине, а днем учусь актерскому мастерству», Рейка сразу насторожилась. А вдруг ее реакция всего лишь хорошая игра? Тем временем инспектору Кадзума Цури хватило лишь одного взгляда на Аю Сайта, чтобы явно утратить к ней всякий интерес. Дело было во внешности девушки рост под метр семьдесят, да и стрижка настолько короткая, что ее легко можно было принять за парня. Словом, она ни в коей мере не соответствовала описанию подозреваемой, которое дал полиции Миясито. Заметив, что у инспектора Кадзамацури пропала всякая охота вести допрос, Рэйка взяла инициативу на себя. «Какие отношения связывали вас с сыном Тинадзаки?» «Син, Тян и я — друзья детства. В один садик ходили». Да и сейчас время от времени встречаемся. Поужинать там вместе или выпить. Чего уж, буквально на прошлой неделе тоже виделись. Пропустили пару бокальчиков. А где вы были и чем занимались вчера, около шести часов вечера? Около шести? Хм, в это время я только собиралась выходить на подработку, так что была одна дома. Чего, подозреваешь меня, что ли? Ну и обсчиталась тогда. «Между нами никаких романтических соплей никогда не было. Ты ведь к этому клонишь». «Что ж, тогда нет ли у вас каких-либо догадок насчет того, с кем Надзаки сам встречался? Возможно, у него была девушка, ростом около 150 сантиметров, с длинными волосами». «Чего? Девушка, с которой встречался Синтян? Да ну, откуда ей взяться? Кто из девчонок вообще с таким коротышкой водиться-то будет?» «Вот разве что я одна и могла с ним якшаться». Айя Сайта гордо ткнула себя в грудь большим пальцем, но затем, видимо, все-таки заинтересовавшись, спросила. «Ну и кто она? Это его девчонка, метр пятьдесят ростом, а?» «Ну, кем бы она ни была, кажется, это точно не вы», ответила Рейка, смерив взглядом свою собеседницу. «По правде говоря, сменила она тему». Погибший Надзаки Сан был найден полностью обнаженным. То есть убийца намеренно снял с него одежду. Как думаете, зачем он это сделал? Нет ли у вас каких-нибудь предположений на этот счет? На столь серьезный вопрос, который затрагивал самую суть произошедшего, Ая Сайта, приняв в соответствующее выражение лица, также ответила вполне серьезно, хоть и в своем духе. Да кто его знает? «Может, он юбку кому задирал? Вот с ним и поквитались». Как выяснилось, у Ай имелось нечто вроде преступного прошлого, уходившего корнями еще в детсадовские годы. После того, как сын Эти Надзаки, было ему тогда около четырех лет, при всех задрал ей юбку, она в отместку раздела его самого. Догола. Что ж, видимо, ассоциации с наготой у каждого человека свои. В итоге, так и не получив никакой стоящей информации, Рейка с инспектором покинули квартиру Айесайта ни с чем. Следующим пунктом в их маршруте стал особняк депутата парламента Каудзе Маюдзуми в Сатагае. Правда, самого политика навещать они вовсе не собирались. Их интересовала его единственная дочь, Канаи Маюдзуми. Канаи вышла к ним на порог в воздушном платье, от которого буквально веяло чистотой и свежестью. Бледная кожа и темные выразительные глаза сразу же притягивали к себе взгляд, а хрупкая, почти невесомая фигурка мгновенно выдавала в девушке благородную наследницу уважаемой семьи. То была истинная Адзю Сама, взлелеенная под надежной защитой родных стен. Увидев полицейских, она заметно растерялась, а, услышав о смерти сына Тинадзаки, прижала изящную руку к губам. «Что вы говорите?» «Надзаки-сан убит?» Хотя Каная Маюдзуми не сумела скрыть охватившего ее волнения, она не позволила себе забыть о безупречных манерах и пригласила пожаловавших к ней детективов в комнату для приема гостей. «Пожалуйста, пройдемте!» Рейка и инспектор Кадзамацури, следуя за Каная по коридору, не могли оторвать взгляда от роскошных черных волос, плавно не спадавших по ее спине. Как только хозяйка проводила детективов в приемную и ненадолго отлучилась, инспектор, с трудом сдерживавший себя до этого момента, выпалил на одном дыхании разом все, что у него накопилось. «Видела Хасекун? Ее волосы! Длинные черные волосы! Без сомнения это она! Она и есть истинная убийца!» «Не спешите с выводами, инспектор!» Согласно показаниям мияситы ситы жертва сопровождала девушка невысокого роста. «Так она и есть невысокая. Ты же сама видела. Едва ли выше 150 сантиметров». «Что вы! Для женщины наших дней у нее самый обычный средний рост. Как раз около 160 сантиметров». «Нет, она совсем низкая». «Нет, самая обычная». «150 сантиметров, не больше». «Говорю вам, не меньше 160. Когда их затянувшаяся перепалка уже достигла апогея, дверь приоткрылась, и в комнату вошла Канай дзуми, с подносом, на котором стояли чашки с чаем. Оба детектива одновременно вскочили с дивана и практически вплотную, нависнув над девушкой с двух сторон, как по команде, выпалили один и тот же вопрос. «Твой рост?» «Ваш рост?» «Что?» Прежде всего, аккуратно поставив поднос с чашками на стол, Каная озадаченно взглянула на детективов. «И это ваш первый вопрос ко мне?» «Да, да!» Рейка с инспектором синхронно закивали. Тогда Каная, с выражением полного недоумения на лице ответила. «Мой рост ровно 160 сантиметров. А в чем, собственно, дело?» В ту же секунду Рейка, легонько сжав ладони в кулаки, прошептала. «Есть!» А инспектор, раздраженно прищелкнув пальцами, процедил. «Черт!» С такой вот странной сцены и начался допрос. Тем не менее, Каная Маюдзуми, нисколько не противец, спокойно поведала детективам о своих отношениях с Инетинадзаки. Похоже, они действительно встречались. «Правда, это началось всего около месяца назад», познакомились на приеме, который мой отец устраивал для своих сторонников. Президент компании, где работал Надзаки Сан, член его КНК, -я. однако в тот день у него возникли неотложные дела, и вместо него приехал Надзаки Сан. Понятно. Значит, с той вечеринки между вами все и закрутилось. Да, мы тогда обменялись контактами, а через несколько дней он пригласил меня поужинать. По ее словам, с той поры Они стали видеться примерно раз в неделю. Канай рассказала о вполне обыденных свиданиях. Они катались на машине над Заки, ужинали в дорогих ресторанах. Ничего примечательного. Рейка, конечно, хотела бы напрямую поинтересоваться, насколько близкими были их отношения. Однако, глядя на утонченную манеру поведения девушки, сочла столь вульгарный вопрос неуместным. А вместо этого она решила спросить кое о чем другом. «Встречался ли Надзаки-сан с кем-либо еще помимо вас?» «Ах, я думаю, что нет, но точно не знаю», Каная Маюдзуми с тревогой в глазах покачала головой. Была ли это настоящая неуверенность или же хорошо разыгранная сцена, Рейка определить не смогла. На всякий случай она осведомилась, есть ли у девушки алиби. «Вчера около шести вечера я была дома». «Можете спросить у моего отца», — твердо ответила Каная. «Вот только, к сожалению, слова отца, особенно если он депутат, у которого на носу выборы, не могут считаться достоверным подтверждением алиби». Тут в разговор вступила инспектор Кадзамацури, решительно перейдя к самому щекотливому вопросу. «Скажите, а почему, по-вашему, убийца оставил Синетти Надзаки обнаженным?» «Обнаженным?» переспросила Каная и чуть заметно покачала головой. Затем она снова подняла взгляд на детективов. «Возможно, если он и правда встречался с кем-то еще, то, может, они собирались заняться? То есть...» <кхм> Залившись румянцем, юная барышня опустила глаза. Инспектор Кадзама же уставился на нее прямо-таки с садистским интересом. «Что вы хотите сказать?» «Говорите прямо, пожалуйста!» Видимо, сказывалась специфика обнаженного убийства. Сегодня инспектор Кадзамацури был как никогда в своем непристойном репертуаре, местами напрямую граничившим с сексуальными домогательствами. Мгновенно распознав скрытые мотивы своего начальника, Рейка откашлялась и поспешила вмешаться. У нее было чувство, будто она спасает испуганного ягненка, зажатого в угол злобным волчищем. «Вы имеете в виду половую связь, да?» Надзаки-сан был убит во время сексуального контакта с женщиной, потому-то и оказался обнажен. «Вы ведь это хотели сказать?» «Да, именно это. Именно это я и хотела сказать». С явным облегчением кивнула Каная и молитвенно сложила руки, будто благодаря Рейка, пришедшую ей на помощь. Сидевший рядом инспектор с досадой фыркнул. Покончив с допросом, детективы покинули особняк семьи Маюдзуми. Уже усаживаясь в машину, инспектор Кадзамацури сокрушенно вздохнул. Эх, жаль. Будь канае Маюдзуми сантиметров на 10 пониже. Она бы идеально подошла под описание Мисситы. Слушай, может, все-таки есть какой-нибудь способ ненадолго уменьшить свой рост? Хасекун, ты ни о чем таком случае не знаешь? Боюсь, это невозможно, инспектор. «Вот если бы нужно было стать повыше, прибавить те же самые 10 сантиметров, то да, это легче легкого. Достаточно надеть каблуки. А вот наоборот, увы. Да уж, способа стать ниже ростом на сегодняшний день пока еще не изобрели. В любом случае, давайте посмотрим, кто у нас дальше». Устроившаяся на пассажирском сиденье Рейка принялась листать свой блокнот. «Четвертая подруга погибшего». Тидзуру Марина, сослуживица Надзаки, также работала в секретариате Митсумото Секретар что значит. Однако вот ведь дела. Этот сынити Надзаки, похоже, был знатный сердцеед. Не кажется ли тебе, что здесь что-то нечисто? Посуди сама. Он ведь, если сравнивать со мной, и происхождением не блистал, и денег особых не имел, и внешность у него заурядная и рост, мягко говоря, не выдающийся. Так с чего вдруг такой успех у женщин? Ты ведь тоже так думаешь, правда, Хасёкун? Да что, скажите на милость, здесь вообще можно ответить. Так и не найдя остроумного ответа на последний вопрос своего начальника, Рейка просидела в молчании оставшиеся 10-20 минут пути. Но вот, наконец, они добрались до главного офиса Мицумота Сэймэй, небоскреба в деловом районе Синдзюку. Пройдя на ресепшн, Рейка с инспектором попросили позвать Тидзуру Марина из секретариата. Видимо, новость об убийстве одного из сотрудников уже успела разлететься по офису. Без лишних вопросов детективов проводили в переговорную на седьмом этаже. Оставалось лишь дождаться подозреваемую. «Простите, что заставила вас ждать». В комнату вошла Тидзуру Марина и поприветствовала полицейских идеально выверенным поклоном. Это была стройная молодая женщина в безупречно сидящем костюме насыщенного темно-синего цвета. Черты лица у нее оказались неброскими, но в целом ее вполне можно было отнести к числу красивых женщин. Волосы черные. С первого взгляда они могли показаться короткими, однако при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что пряди просто собраны в аккуратный пучок на затылке. Рост средний. А нет, подождите-ка, если принять во внимание, что на ней туфли на каблуках, то вовсе не средний, а скорее даже низкий. Как раз около 150 сантиметров и выйдет. Что ж, без сомнений, под описаниями Яситы она подходила идеально. Инспектор Кадзамацури, наконец-то повстречав женщину своей мечты, не мог скрыть восторга. Проще говоря, На его лице расплылась такая слащавая ухмылка, что от одного его вида передергивала. Не теряя времени, он тут же шагнул к Тидзуру. «Так вы, значит, Марина-сан?» «Прекрасно, прекрасно. Будьте так любезны, покрутитесь на месте, пожалуйста». «Ага, понятно. А вы всегда собираете волосы в пучок?» «Ах, только на работу». «Ну да, конечно, вы же секретарь а после работы, выходит, распускаете. Должно быть, у вас очень длинные и красивые волосы». «Ну да, довольно длинные. Простите, а что вы, собственно, делаете?» Не обращая ни малейшего внимания на недоумение Тидзуру, инспектор бесцеремонно положил ладонь на ее макушку и принялся сверять рост девушки со своим. Наконец он, удовлетворенно кивнув, пробормотал. 150 пятьдесят» и вернулся на свое место. Полностью проигнорировав действия инспектора, Рейка тем временем осведомилась о характере отношений, связывавших подозреваемую с Надзаки. «Согласно нашим предположениям, между вами было нечто большее, чем просто рабочие отношения. Не так ли?» «Да, вы совершенно правы. Мы были парой. Начали встречаться практически сразу после того, как меня прикрепили к секретариату». Получается, около трех лет назад. Из-за чего мы сблизились? Да само как-то так вышло. Мы просто ежедневно виделись на работе, и постепенно я влюбилась. Он был моим сэмпаем, старше меня на один год, прекрасно справлялся со своими рабочими обязанностями, так что я многому у него научилась. Рейка, у которой таких восхитительных сэмпаев на работе не водилось, слушала Тидзуру с легкой завистью. Однако, насколько нам известно, Надзаки-сан имел отношение не только с вами. Чепуха какая-то. Вы что же, хотите сказать, он встречался сразу с двумя? Не совсем. Рейка подумала, что если она скажет, мол, девушек было не две, а целых четыре, то Тидзуру Марина рухнет в обморок прямо на месте. Однако факт оставался фактом. Пусть отношения с каждой из них отличались по степени близости, Сын Эти Надзаки действительно встречался с четырьмя разными девушками поочередно. Но неужели Тидзуру Марина, бывшая с ним на протяжении последних трех лет, и правда ничего не заметила? А может, все как раз-таки наоборот? Тидзуру узнала о его изменах и, ослепленная яростью, убила Надзаки, ударив его по голове пепельницей. В конце концов, жгучая обида за Роман на стороне, Уже вполне себе достаточный мотив для убийства. А если речь идет сразу о трех других девушках, так и подавно. «Кстати, а где вы были вчера около восьми часов вечера?» Задала стандартный вопрос Рейка. «Дома». Как выяснилось, девушка жила одна в крошечной квартирке в центре города. И подтвердить ее алиби было некому. Напоследок, когда инспектор Кадзамацури задал свой излюбленный вопрос... «Почему, по-вашему, жертва оказалась раздетой?» Тедзуру немного подумала, а затем ответила. «Думаю, у преступника вовсе не было цели оставить тело обнаженным. Возможно, ему просто понадобилась одежда сыны Тинадзаки, которая по какой-то причине представляла для него особую ценность. Вот он ее и снял, чтобы затем унести с собой. Вам так не кажется?» «Любопытная версия. Позвольте тогда уточнить один момент». «Имели ли офисные костюмы, которые Надзаки Сан носил на работе, какую-то особую ценность? Может быть, это были вещи известных зарубежных брендов? Ну, скажем, от крестьяна Диора или Живанши? К слову, мой собственный костюм от Армани». «Нет, он обычно покупал одежду в Аояме или Канаке». Услышав об Аояме и Канаке, инспектор Кадзамацури с преувеличенной театральностью пожал плечами. «Что ж, значит, ничего такого ценного, ради чего преступник стал бы нарочно его раздевать», — подытожил он, фактически бросая вызов всей индустрии мужской одежды массового сегмента и на этом завершая опрос Тедзуру Марина.